Существует такое литературное выражение. Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Чтобы эта фраза не означала в оригинале, слова Риттера произвели эффект разорвавшейся бомбы. Никаким другим эффектом это точно не назовешь. Я сидел, пришибленный этими новостями, и пытался сообразить, что все это может означать. Стройной картины у меня не получалось. Азим длинно и витиевато выругался по-арабски. Потом еще раз, куда более затейливо. «Нет», — сказал я, — «этого не может быть. Я видел Феникса, когда он убивал клинонских штурмовиков на орбитальной станции. Я бы узнал. Здесь какая-то ошибка, Джек. К тому же нет никаких доказательств, что Фениксу удалось выбраться оттуда живым. Он же был в самой гуще событий». «Ты, видимо, забыл, почему его называют Фениксом», — сказал Риттер. «Но как это вообще вяжется одно с другим? Белиз, Феникс, Визерс...» «Никак не вяжется», — ответил Риттер. «Поэтому нам, видимо, придется нанести визит на Венту. И когда я говорю «нам», я имею в виду и вас двоих тоже». «Ты серьезно?» «А я что, произвожу впечатление записного острика? «Какая сейчас обстановка на Венту?» – поинтересовался Азим. «Исходя из того, что мы видели, когда покидали эту планету, я могу предположить только три варианта. Там все еще свалка, там скаари, там разваленные пепелища. Ни один из этих вариантов не подразумевает, что мы легко сможем найти одного человека на поверхности планеты. Какие вообще шансы, что он до сих пор жив?» «Ты тоже забыл, почему его называют Фениксом?» «А он всегда возрождается именно там, где погибает», — саркастически поинтересовался Азим. «Если в прошлый раз он воскрес там, где раньше была орбитальная станция Гамма-74К, его путь до Сцепиона-3, где мы его обнаружили, был долгим и трудным». «Мы точно не знаем, как именно это происходит», — сказал Риттер. «Собственно говоря, это одна из множества тем, на которые мы хотели бы с ним побеседовать, когда поймаем. «И сколько вы за ним уже охотитесь?» — поинтересовался Азим. «Вы не могли его поймать, когда он был главной целью операции. Почему же вы думаете, что сможете его поймать теперь, когда он стал всего лишь промежуточной ступенью на пути к Визерсу?» «Потому что у нас нет другого выбора», — мрачно сказал Риттер. «Феникс непредсказуемо опасен, но он одиночка». Визерс сейчас тоже непредсказуемо опасен, но он генерал СБА, что автоматически переводит его в другую категорию представляющих угрозу лиц.